Глава 3. Виктор Константинович Друдский, младший сын главы рода. Мне он импонировал больше остальных. Спокойный, уверенный в себе, но без типичных аристократических замашек. Не воспринимает всех, кто ниже его по рангу и статусу, как грязь. И реально тянет корпоративную политику, что делает ВК третьим по значимости человеком в семье. Почему не вторым? Потому что есть Иларион Константинович старший из сыновей патриарха и наиболее одаренный в плане боевых искусств, потенциальный хранитель источника, магистр, претендующий в будущем на ранг архимага. Законы крови неумолимы. Лидером становится сильнейший в роду. Но ну, тот, кто станет сильнейшим после смерти деда, которого нынче не переплюнуть. Думаю, в пижаме, я представлял жалкое зрелище, но Виктор Друцкий бровью не повел. Напротив приветливо помахал мне рукой и улыбнулся. Слегка кланяюсь в ответ. Виктор Константинович, русоволосый мужчина 28 лет, среднего роста, всегда идеально выбрит, моду на бороды и усы презирает. Волосы темно русые и неизменно зачесанные назад. Строгий деловой костюм пошит на заказ из дорогой китайской ткани, регулирующий температуру тела. Брюки со стрелками, лакированные туфли Голубая рубашка и серый галстук с косыми черными полосками. Бриллиантовая запонка. Здравствуй, Сергей. Вдругский сидит на невесть откуда взявшейся банкетке. Сзади еще двое, уже знакомый мне, лечащий врач и широкоплечий квадратный детина в темных очках. Память любезно подсказывает: Антон Кротов, начальник клановой службы безопасности. Мне все это не нравится. Под пристальными взглядами посетителей, огибаю свою шикарную кровать, и присаживаюсь на ее краешек таким образом, чтобы вести диалог с гостями, то, что дед отправит Виктора Константиновича с визитом к выжившему клановцу, я не сомневался. Смутило меня присутствие кротова. Начальник службы безопасности обычно занят охраной родового имения. Звенящие кедры Крепость напичканная электроникой, заговоренными артефактами и наложенными заклинаниями. Круглосуточный мониторинг, датчики движения, скрытые турели, ловушки, фамильяры. Казалось бы, мышь не проскочит. Но кротов непрерывно что-то укрепляет, переделывает, модифицирует. Я слышал, что в родственных отношениях с Друцкими этот шкаф не состоит но имеет дворянское происхождение и владеет огненной стихией. Присутствие этого мужика намекает, что ситуация, мягко говоря, не рядовая. Установление идёт полным ходом, бодро заявил Игорь Бергман и что-то отметил в планшете. Многозначительно молчу. Семья волнуется, бросил через плечо Друцкий. Что там у нас с реабилитационным периодом, доктор? «Двое суток последовал сухой ответ, быстрее никак. Это биология, заметил врач. Возможности организма ограничены, как бы нам не хотелось обратного. Игорь Степанович, с нажимом произнес Друцкий. — Никто не собирается гонять Сергея по полигонам или истязать спаррингами. Мы просто хотим его забрать под свою ответственность и надзор семейного врача, разумеется. Ваше право вздохнул Бергман. Если вы видите в этом такую необходимость? Вижу, отрезал Друцкий. Сейчас оформим выписку, засуетился Искулаб. Оставьте нас на десять минут, попросил большой босс. Бергман ретировался. Я сижу наедине с родственником и у амбалом. Секундная заминка. Вот что. Виктор Константинович посмотрел мне в глаза. Ругать и наказывать мы тебя не собираемся, тем более что с мотоциклом ты управляешься хорошо. Неожиданный поворот. Признаться, я не рассчитывал на снисхождение. Любые косяки, до которых могут добраться журналисты или охотники за компроматом, бросают репутационную тень на клан. Попасть в аварию, соревнуясь в скорости с простолюдинами, мягко говоря, не лучший способ достичь известности в определенных кругах. Проблемы в другом. Чувствовалось, что представитель рода аккуратно подбирает слова. Не потому ли патриарх послал именно его? Сделаем отметку. Возникло подозрение, что авария подстроена. Что? вырвалось у меня. Виктор Друцкий едва заметно повел рукой и тогда заговорил Кротов. Полиция начала расследование, но мы все закрыли, материалы изъяли. «Мои ребята, занялись просмотром записей с камер наблюдения. Ну и все улики тоже у нас. Улики? переспросил я. Обломки твоего мотоцикла, уточнил начальник охраны. И еще кое-что. Не томи, вздохнул Друцкий. Записи надо показывать, буркнул Кротов. Иначе пацан не поймет. Аналитики сделали подборку. Увлекательное кино. В общем, есть мнение, что ты едва не погиб из-за магического вмешательства, резюмировал Виктор Константинович. Убийца действовал тонко и лишь чудом не достиг цели. Кому я нужен? А вот это нам и предстоит выяснить. Виктор Друцкий неспешно поднялся с банкетки, кротов последовал примеру хозяина. Вещи уже принесли? Собирайся, ждем тебя в вестибюле. Одарённые направились к выходу. Еще один момент. Друцкий обернулся на пороге, переберив в памяти события последних недель. Что делал? Кому мог насолить? Крепко подумай. Поговорим в машине. Дверь закрылась за визитерами. Пока я мылся в палате, появилась одежда, разумеется, не то окровавленное тряпье, в котором меня подобрали на трассе. Дорогой костюмчик в духе моего клана, из китайской ткани с родовым гербом на подкладке. А еще брюки носки, лакированные туфли, светло-серая рубашка, нижнее белье, охранный амулет на серебряной цепочке Придется нацепить, иначе Кротов не отстанет. Амулет красивый. Титановый кругляш, напоминающий старинную чеканную монету. На аверсе ураборос, окольцевавший герб нашего клана, меч и четыре желтых полумесяца на красном поле. Полумесяцы ориентированы таким образом, что издалека напоминают кольца, а меч как бы рассекает знак бесконечности. На аверсе монеты обнаружились странные значки, напоминающие шумерскую клинопись. По гурду вместо ребристых насечек тянулся причудливый орнамент. Мне показалось, что амулет слегка светится желтым. Думаю, показалось. Облачившись в одежду, положенную мне по статусу Я повесил на шею обережный кругляш и нацепил на левое запястье смарт-браслет. Ремешок был идеально подогнан под мою руку. Крестик я не ношу, знаки старых богов тоже. Вообще, религия в том мире, где я оказался, тема для отдельного разговора. Здесь от старых конфессий камня на камне не осталось. Ну, церкви и храмы никуда не делись, конечно, вместе с мечетями и пагодами, только несут эти культовые точки доступа к истине, скорее декоративно-прикладную роль, чем знаковую культурную и политическую, потому что умами и душами повелевает церковь равновесия. Покидая свою палату, я решил воспользоваться советом именитого родича И начал перебирать в памяти все, что со мной случилось за минувшую недели. Благо времени хватало, мне предстояло дождаться лифта и спуститься в вестибюль с шестого этажа клиники. Можно и пешком, но я боюсь потерять сознание на одном из лестничных маршей. Напрягаться пока не стоит, пусть все идет своим чередом. Итак, что ж я там творил такое? Ну, в последние недели. Да ничего особенного, если честно гонял на байке, участвовал в тренировках сводных братьев и сестер на полигоне, усилившись кучей артефактов, и все равно отгребал, кстати. Тусил с приятелями в ночных клубах и участвовал в коллективных набегах на разные сайты. Так, вот за это стоит зацепиться. Не исключено, что мы влезли куда не следовало. В прошлый понедельник извращенец собрал команду, чтобы атаковать корпоративный ресурс одного говнюка, обрушившего курс биткоина своими постами в соцсетях. В набеге принимала участие не только наша группа. Этого упыря штурмовали со всех сторон. Мы задались целью разместить на главной странице сайта свой манифест. Параллельно началась ddos криптовалютной биржи в Гонконге. Там наш противник имел долю уставного капитала и занимался спекуляциями из доброго десятка аккаунтов. Перед тем как развязать войну, мы убедились, что упырь не принадлежит ни к одному из международных аристократических кланов, не связан с ЦК или спецслужбами. В общем, ничто не предвещало беды. А почему, я думаю, что беда пришла из криптомира? С моими корешами ничего не случилось. Проблемы затронули исключительно вашего покорного слугу или нет? Я решил оставить зарубку на вечер. Связаться с ребятами из темной стороны, убедиться в том, что все живы здоровы. Не отвлекайся, Ярик. Ветер может дуть как с запада, так и с востока. Возьмем, например, необычные способности, которые Сергей, наша бедная овечка, пытается развивать с 13 лет. Это волшебство, но какое-то из ряда вон за гранью добра и зла. До тринадцати со мной спонтанно творилось нечто невообразимое, а потом я увидел систему и задумался. Размышления привели в кроличью нору, от которой хотелось бы держаться подальше. Я же умный, начал серфить в паутине, задавать вопросы на форумах и все такое. А началось все в мои неполные шесть лет. Я тогда мог в порыве ярости представить, как с обидчиком из соседней песочницы что-то случается. Допустим, споткнулся человек на ровной дороге ранним утром. Дорога-то ровная, но внезапно строители решили расширить магазин концтоваров и привезли несметное количество кирпичей. Один кирпич поставили на тротуар и забыли, а тут обидчик, рассеянный и невнимательный, споткнулся, упал, ревёт и доставляют мне радость. Дальше больше. Никогда не болевший учитель перед срезом по математике в классе моих друзей подхватил ветрянку, которая обошла его стороной в детстве. Хулиган-стихийник, пытавшийся запугать меня мусорными баками големами однажды встретил на своем пути более матерого засранца. Факты копились, систематизировались и вынуждали искать ответы на вопросы. Сет любетно подсказала, что есть лишь один тип одаренных, способных вмешиваться в реальность на фундаментальном уровне: подгонять вероятности, доставать врагов на любых дистанциях. Корректировщики. Официально таких людей как бы нет. В Империуме и других странах корректировщики вне закона. А после всего этих изгоев ненавидят и преследует церковь равновесия. Корректировщики Это такой своеобразный гибрид шиноби и ассасинов. Неуловимые убийцы, тесно связанные с криминалом. По слухам, услугами волшебников шиноби пользовались даже правящие кланы, и гораздо чаще, чем многие привыкли думать. Основа дара у таких киллеров коррекция действительности, Удаленное оперирование, говоря современным языком. Смотрели пункт назначения. В моем мире этот ужастик весьма популярен. Конфликт выстраивается на том, что некая группа людей должна погибнуть, но не погибает, тем самым обманув смерть. Но ведь смерть не обманешь, да? Вот и начинают с персонажами твориться нехорошие вещи, цель которых восстановить справедливость. То рухнет электрическая опора, то упадет в ванну фен. Идею вы поняли. Крутые они перцы эти корректировщики. На высших уровнях мастерства творят такое, что у самого императора волосы дыбом встанут. Поэтому церковь и предала ведьмаков-ниндзя Анафими, где не место им на земле, нарушают устоявшийся вековой баланс. И началась тотальная травля. Многие кланы перестали существовать, другие ушли в тень. Это случилось в 1872 году, если мне память не изменяет. Так вот, корректировщиков стало меньше, но теперь они злее, опаснее и еще умнее. В общем, полностью искоренить зло не удалось. Говорят, у отверженных есть даже своя система рангов, отличная от прочих стихийников. Первый ранг никто, дальше идут пыль, знаток, вездесущий и абсолют. Убийца, добравшийся до абсолюта, неуязвим для обычной магии. Его сложно вычислить. Он почти бог. Главное для такого типа не встретиться в честном поединке с архимагом. Потому что без дальнего оперирования чувака закатают под плинтус в момент. Да и от церковного патриарха лучше бежать как от огня. Вот и работают корректировщики в командах нанимаясь из числа стихийников тех, кто может защитить на ближней дистанции, и тех, кто научился зачаровывать артефакты, вопреки всем эдиктам святож. И что же у нас получается? В 13 я заподозрил, что обладаю некими способностями, позволяющими причислить меня к классу корректировщиков. Мысль, скажем прямо, безрадостная, крестно спокойной жизни. Здравствуй, паранойя. Неудивительно, что от друдских, почивший с миром Сергей тщательно скрывал потенциальные боевые навыки, даже не боевые, а теневые. Тут и изгнанием попахивает и отлучением и судом магической инквизиции. А еще пристальным интересом спецслужб императора. Любопытство взяло свое. Сергей обустроил в лесу тайный полигон и время от времени экспериментировал с этой локацией без фанатизма, чтобы никаких органов и частных детективов. Иногда я пользуюсь даром в хакерских набегах, если совсем прижмет, Как три недели назад, схлестнувшись со службой безопасности одного океанского концерна, История долгая, как-нибудь потом расскажу. В общем, я зачистил логи нетрадиционным методом силой мысли и успокоился, ибо моя скромная персона вела атаку через индонезийскую подсеть, применяя одноразовые IP-адреса. Активность отслеживается посредством кропотливого дроча. Но я же все почистил. Недоброе предчувствие накрепко засело в голове, когда с мелодичным звоном разомкнулись двери лифта. Передо мной простирался вестибюль клиники. Именно простирался огромное гулкое пространство, не имеющее ничего общего с приемным покоем государственных больниц. Мрамор, хром, кадушки с карликовыми деревьями, изысканные диваны и кресла, круглая стойка регистрации в центре. Подозреваю, что сюда приходят на своих двоих, потому что с каталкой санитары будут долго преодолевать эту пещеру. Мои визитеры сидели у северной стены, на диванчике в форме буквы П. Виктор Друцкий рассеянно листал глянцевый журнал, кротов смахивал на тугую пружину, готовую в любой миг распрямиться, чтобы сеять разрушение и смерть. Увидев меня, оба поднялись. Девушка за стойкой пожелала мне скорейшего выздоровления, я ответил дежурной фразой благодарности. Все это уже не имеет смысла. Моя жизнь необратимо меняется. Откуда я знаю, спросите вы? Предчувствие, интуиция, называйте как угодно. Незримый ветер перемен врывается в вестибюль через высоченные панорамные окна, гудит в ушах, намекает на дальние странствия и перечеркивает мечты о беззаботной аристократической жизни. Сергей Друцкий, потенциальный корректировщик, И до него добрались Мы выходим в ночь, ну, пусть не в ночь, а в поздний вечер. Сквозь кроны сосен проступают фрагменты звездного неба. Три корпуса клиники ярко освещены. Квадратики окон, матово-белые шары фонарей, потрескивание древесных стволов, запах хвои все это успокаивает. Вьющийся среди сосен прогулочная дорожка выводит нас к парковке. Среди деревьев изредка мелькают люди в чёрных костюмах с гарнитурами в ушах. Ладно, про гарнитуры я нафантазировал. В темноте не видно. Да и безликие силуэты превращаются в конкретных персонажей лишь в круге фонаря. Похоже, кротов приволок сюда кучу охраны. На парковке три машины, все наши. Два мощных приземистых кроссовера, осточертевшего сточертевшего чёрного цвета с тонированными стёклами. И микроавтобус выглядит так, словно сюда приволокли подразделения спецназа. Заднее сиденье, приказал Кротов и отвернулся, чтобы в полголоса что-то сказать одному из охранников. Дверца реагирует на мой отпечаток, тяну за ручку, когда вспыхивает зеленый индикатор, просвечивающий сквозь гладкое покрытие. Подозреваю, что бронированное и устойчивое к магии довольно высоких порядков. Опускаюсь на кожное сиденье и не могу сдержать вздох облегчения. Грудский предсказуемо садится рядом. Разговор не закончен. Кротов загромождает с собой кресло водителя. "А теперь", говорит Виктор Константинович, когда мы трогаемся с места, "выкладывай. И не вздумай мне врать. Это не в твоих интересах".